Способы борьбы с пищевой аллергией Продукты, которые мы употребляем в пищу, могут стать как кирпичиками здоровья, так и причиной различных недомоганий. Неопределенные или явные жалобы на утомляемость, раздражительность, сонливость, депрессию, головные боли, колики в животе, отеки и повышение веса, тошноту, рвоту, понос, боли в печени, в суставах, в горле, кожное высыпание, зуд и жжение вокруг рта, заложенный нос являются следствием аллергии на какие-то пищевые продукты. Пищевая аллергия может быть острой, и тогда даже крохотное количество вредного продукта вызывает быстрые и выраженные реакции – крапивницу, набухание слизистой носа, мигрень, рвоту и так далее. В таком случае человеку легко установить причину недомогания, логически связав его с соответствующим продуктом. Естественно, он постарается избегать его в будущем. Но гораздо чаще аллергические реакции на пищевые продукты бывают стертыми и не так явно связаны с определенными продуктами питания. Кроме того, они могут ослабевать или усиливаться в зависимости от состояния желудка и кишечника в данный момент, от того, хорошо себя человек чувствует, или он понервничал, не выспался, простыл или устал. Несмотря на то, что подобные недомогания трудно диагностировать по клиническим признакам, анализам кроме или кожным пробам, они тем не менее остаются пищевыми аллергиями. Некоторые врачи предпочитают называть их пищевой невосприимчивостью, чтобы отличать от истинных, то есть острых и ярко выраженных пищевых аллергий. Пищевая невосприимчивость способна вызывать множество симптомов, внешне не имеющих никакого отношения к употреблению каких-либо продуктов питания, поэтому правильный диагноз в этом случае зачастую не удается установить даже самым опытным и внимательным врачам. Продолжительная пищевая невосприимчивость, если не обращать на нее внимание, может вызывать далеко идущие последствия для желудочно-кишечного тракта. Да, пищевая аллергия часто бывает следствием каких-то неполадок в работе ЖКТ, но, с другой стороны, она еще больше усиливает их и вызывает новые проблемы. А также влияет на суставы, на систему кровообращения. Проблему с сосудами могут возникнуть на любом участке, от ног до мозга. И на общий обмен веществ. Лишний вес и целлюлит практически гарантированы. Продолжительная пищевая невосприимчивость вызывает дистрофическое перерождение печени. Этот орган ломается от постоянного перенапряжения. Создает постоянную повышенную нагрузку на почки, легкие, кожу. То есть могут начаться проблемы и с ними. И вдобавок провоцируют разнообразные психологические проблемы из-за почти постоянно плохого самочувствия. Симптомами пищевой невосприимчивости могут быть быстрый набор веса, трудности в его сбрасывании, а также, не удивляйтесь, большая любовь к вредной для вас пище. Это очень похоже на пристрастие к табаку и можно назвать своеобразной пищевой наркоманией. Может быть, вы даже знаете, что вскоре после употребления этого продукта вам станет нехорошо, появятся прыщи или экземы или насморк, но сейчас без него вам так плохо, так тоскливо, так раскалывается голова и все валится из рук, что лучше уж, как вам в этот момент кажется, съесть кусочек вредной шоколадки или выпить кофе, чтобы хоть на время избавиться от всего этого. Если же исключить вредный продукт из рациона, у человека появляются симптомы изъятия, ломка и повышенная тяга к этому продукту, чтобы устранить возникающие неприятные ощущения. Однако, когда человек окончательно ставит крест на неподходящих для него продуктов, то через определенные и достаточно быстрые, обычно это 3-5 дней, но при отказе от шоколада, чая и кофе несколько дольше, время он начинает чувствовать себя гораздо лучше. Неприятные симптомы, которые мы терпели долгие годы, обостряются в период изъятия, а затем исчезают и навсегда. Такие проявляющиеся симптомы изъятия пищи из рациона и последующее улучшение состояния здоровья со всей очевидностью указывают на то, что причиной заболевания – экземы, астмы, колита и прочего – была пищевая невосприимчивость. Некоторые аллергенные продукты широко распространены и постоянно появляются в рационе. Многие люди даже не подозревают, что не переносят их. Так, изделия из пшеницы часто употребляются 3-4 раза в день. Хлеб, макароны, манка и так далее. Также дело обстоит и с молочными продуктами. Кофе с молоком и бутерброд с сыром с утра, йогурт с творожным сырком в обед, молочная каша на ужин и стакан кефира на ночь. Вот список продуктов, наиболее часто вызывающих пищевую невосприимчивость, в порядке уменьшения их агрессивности. Пыльца растений, в смеси с медом и отдельно, арахис, морепродукты, крабы, креветки, кальмары и так далее. Икра, красная больше, чем черная, морская рыба, речная рыба, мандарины, апельсины, лимоны, грейпфруты, дрожжи в составе хлеба, мед, кофе, шоколад, какао, клубника, крепкие алкогольные напитки, пиво, коровье молоко и сливки, но при этом кисломолочные продукты могут неплохо переноситься, куриные яйца, сои и продукты из нее, кунжут, сыры, Водоросли, копчености, консервы, особенно мясные и рыбные, полуфабрикаты любые, грибы, красный острый перец, черный перец, горчица, сладкий перец, красный больше, чем желтый и зеленый, хрен, корица, другие виды специй, лекарственные травы, неважно, в чистом виде или в составе чаев или сборов. Аллергия может быть на любое растение, даже на череду и ромашку, которыми традиционно лечат аллергию малина, все орехи, особенно кешью, Маргарины, легкие масла и так называемые растительные масла. То есть не чистое масло, а смесь бог знает чего. По сути, они не только неподвязаны, но и немногим вреднее, чем маргарины. Ананасы, дыни, уксус, редис редька, ячмень перловка, пшеница, рожь, абрикосы, в том числе курага, баранина и бульон из нее, говядины и бульон из нее, свинины и бульон из нее, куриное мясо и бульон. Кукуруза, в том числе масло, попкорн и так далее. Баклажаны, красная смородина, вишня, морковь, красный и черный виноград, в том числе изюм, томатная паста, томаты. А вот продукты, которые вызывают аллергические реакции, крайне редко, но все же вызывают. Бобовые, овес, крыжовник, черешня, индюшачье мясо и яйца, утиное мясо и яйца, перепелиные яйца, тыква, киви авокадо, клюква, брусника, зеленый и желтый виноград, свекла, персики, нектарины, краснокочанная капуста, красные яблоки, рис, сельдерей, черная смородина, картофель, желтые яблоки, кокосы, сливочное масло, сметана, творог, простокваша, йогурт, кефир. Естественно, что аллергию будут вызывать как продукт в чистом виде, например, отварная кура и яичница, так и если неподходящие для вас компоненты входят в состав каких-то блюд, например, яйца в составе блинов, пирогов или майонеза. Молоко в составе тех же блинов, дробленый или тертый арахис в составе, начинки многочисленных конфет, тортов и пирожных. А разнообразные ореховые масла и пасты представляют собой смесь маргаринов, которые очень плохо перевариваются и усваиваются даже здоровыми людьми арахисового масла и различных добавок. Но так как в составе каких-то кушинист процентный состав вредного для вас продукта уменьшен, и в добавок вы поглощаете его вместе с другими компонентами, которые смягчают или смазывают реакцию, то и симптомы обычно бывают менее выраженными, чем на чистый продукт. Мясные, куриные и рыбные бульоны и супы на них вызывают более острую реакцию, чем сваренное в них мясо или рыба, так как в процессе варки из мяса в воду переходит большинство активных веществ, вызывающих воспалительные реакции. Морская рыба более аллергенна, чем речная. То же касается жира курицы, говядины или свинины против чистого мяса. Он более опасен, особенно если вы жарите на нем. Отварные овощи обычно дают гораздо меньшую реакцию, чем свежие. Или даже не дают ее вовсе. Например, отварная или тушеная морковка против свежей. Но вот высушенные фрукты дают практически те же самые симптомы, что и свежие. И даже если изюм и курага отварены, это мало что меняет. Кстати, это касается и отвара из них, то есть компота. В целом же, в отношении фруктов и овощей следует руководствоваться следующим правилом. Фиолетовые, красные, оранжевые вызывают аллергию чаще и выраженнее чем желтые. Фрукты и овощи зеленого и белого цвета вызывают аллергию чрезвычайно редко, кроме зеленого сладкого перца. Например, капуста, кабачки, зеленые яблоки – безопасно. Утиные и перепелиные яйца вызывают аллергию гораздо реже, чем привычные всем куриные, но все же вызывают. Что касается коровьего молока и разнообразных продуктов из него, то молоко в чистом виде вызывает аллергию гораздо чаще, чем сливочное масло, творог и сметана. Обычно при нагревании аллергены теряют свою силу, но вот в случае с молоком все наоборот. Кипяченое молоко более аллергенно, чем парное и пастеризованное. То же касается случаев, когда молоко входит в состав каких-то продуктов – омлет, блины, кисель, каши, какао. Молоко в их составе вызывает более сильные аллергические реакции, чем свободное и свежее. Кисломолочные же продукты – йогурт и кефиры – вызывают аллергию крайне редко. Кроме того, они очень полезны тем, что успокаивают раздраженный кишечник и улучшают его микрофлору. И, наконец, развеем миф о том, что козье молоко не вызывает аллергии. Это не так. Да, оно вызывает аллергию очень редко, гораздо реже, чем коровье. Но сказать, что оно абсолютно безопасно для всех, ни в коем случае нельзя. То же самое касается и клюквы, брусники и калины, которыми традиционно спасаются аллергики. Да, очень многим они помогают и уменьшают аллергические симптомы. Но вот кому-то другому они могут и навредить.